Глава шестая. София. «Меня захлестнуло чувство одиночества и потери. Роскошный экспресс уносил меня в неизвестность. Мои однокурсницы и однокурсники остались дома, в окружении своих родных и друзей. Скоро чудо праздник новых надежд, мечты и начинаний. Только я одна, если не считать детектива Ашера, но вряд ли он будет общаться со мной. Судя по всему, мужчина ожидал увидеть напарником парня, а не девушку. Вон как, разозлился. Открыл чемодан и среди как попало брошенных вещей отыскала коробку с зельями первой помощи. Хоть тут повезло. Накапала себе ровно 13 капель чудодейственной микстуры и отправила в рот. Проглотила горькую вязкую жидкость и скривилась. Ничего-ничего, горечь можно перетерпеть, зато хворь быстро отступит. Потом достала из чемодана гребень. Перевернула все содержимое, нашла крем, мыло и умывательную воду. «Мазил на моем лице нет, но дорожную пыль и усталость водичка тоже смоет, придаст моему лицу свежий вид». Прошла в личную душевую и вновь ахнула. «Чудеса!» — протянула благоговейно. Хоть и маленькое помещение, но все грамотно спланировано. Отделано тем же деревом. Все чистое, идеальное, уютное. И даже движение поезда не так сильно ощущается, как это было в дешевом междугороднем. Сгрудила свои вещи на столик у раковины и посмотрела на свое отражение в овальном зеркале. И от потрясения раскрыла рот, широко распахнула глаза, а тут же заприложила ладони к лицу. Вид у меня был ужасный. «Хуже не бывает», — прошептала своему отражению, позабыв про все свои несчастья. Как наяву услышала укоризненный голос бабушки. «Соня, да что с тобой приключилось? Ты ведь девушка, леди. Ты не можешь позволить себе выглядеть как пугало. Немедленно возьми себя в руки». «Это правда. Сейчас я выглядела до омерзения, жалко». Теперь понятно, почему детектив Даррен Ашер смотрел на меня насмешливо и разозлился, когда узнал, что я его напарница. Я выглядела как бродяжка. Пыльная, потерянная, несчастная. От такой хочется держаться как можно дальше. Самое от себя вдруг стало противно. показала некрасивому отражению язык, и тут мне вздумалось резко и по-великански чихнуть. И я чуть язык себе не откусила. Тряхнула головой и включила воду. Мне не пришлось использовать свое мыло. Тщательно вымыла руки мылом, которое предлагалось зимним экспрессом. Запахла туманным морозом, горькими ягодами и сахарной пудрой. Необычный, но аромат приятный. Затем умыла лицо и шею, ополоснула личико своей водой. Потом открыла баночку чудодейственным кремом, сваренным по рецепту моей бабулечке. Она научила меня всем хитростям. Говорила, что хоть магии в роду Тернер немного, зато какая-то магия. Одна капля, пропитанная улыбкой, светом и добром души, сотворит чудеса. Мой крем был жирный и приятного персикового цвета. Он пахнет сочностью кислых сладких яблок, розовыми пионами, тёплым дыханием мёда и окутан сладости с сливы. Все ингредиенты были собраны мною лично в нужные лунные дни и срезаны серебряным ножом. Нанесла крем на лицо, шею начала втирать. Крем легко впитывался, не оставлял жирного блеска. Кожа после него стала нежная нежная, и не липкая. Смазала кремом и руки... Буквально минута-две, и моя кожа прозовела, приобрела отдохнувший здоровый вид. Исчезли болезненные бледности, темные круги под глазами. Небольшие морщинки усталости разгладились. Краснота с кожи рук как испарилась. И пропала гадкая стянутость до да сухость. Ну вот, теперь я стала выглядеть чуточку приличнее. Осталось прическу в порядок привести и переодеться в свежее чистое платье. Гребень у меня был бесподобный. Непростой гребень, артефакт. Волосы мои разлохматились и свисали тонкими закрученными прядками. Пучок на затылке выглядел неважно. Этот гребень, по сути, стоил небольшое состояние. Его невозможно продать, подарить, потерять. Это та драгоценная вещь, которая навсегда остается в семье и передается из поколения в поколение. Фамильное наследие. Гребень был из лунного золота. Правда, чуть потемнел от времени и украшен десятками мелких, безупречных по красоте бриллиантов и тремя большими гладкими кабошонами из бирюзы. Он совершенно не вязался с моей скромной неброской одеждой. Подушечками пальцев провела по изящным камням. На меня нахлынули добрые, тёплые воспоминания. Тряхнула головой, прогоняя призраков прошлого, и вынула все шпильки из пучка. Провела гребнем по спутавшимся волосам. Артефакт вернул моим волосам блеск, объём, чистоту. Улыбнулась и тряхнула волосами. Закусила нижнюю губу, размышляя, какой прическа выбрать, и решила, что пусть снова будет строгая классика. Жал на гребне центральный бирюзовый камень. Выбор причесок у артефакта невелик. Первый кабашон это коса вокруг головы в виде короны. Центральный — пучок на затылке, но каждый раз заплетён по-разному. Последний всегда нечто прекрасное. Провела гребнем по волосам, и магия артефакта собрала волосы в низкий объёмный пучок. Но артефакт вдруг решил пошалить и добавил из отдельных локонов бант. Я покачала головой, улыбнулась и украсила прическу гребнем. Осталось лишь переодеться и переобуться. Не пристала леди ходить в обуви, из изгвазданной в коровьем дерьме. Достала из чемодана темно-зеленого цвета шерстяную юбку, такую же жилетку и белоснежную, но крахмаленную блузку. Переоделась и переобулась в сменные ботинки. Уже старенькие, видно, что поношенные, зато чистые, ухоженные. Эх, сложно себя убедить, что что-то старое хорошее. А это не так. Теперь я выглядела прилично. Вложила платье в очистительный чехол, а ботинки — вычистительный пыльник. Мысленно отругала себя, что не зарядила артефакт для очистки обуви. Очень надеюсь, что этого заряда хватит на мои ботиночки. Достала из чемодана свой профессиональный саквояж из черной кожи и погладила его. Быть может, если я покажу детективу Ашеру свои инструменты, он хоть на капельку зауважает меня? Затем я тщательно высморкалась, еще немного погрустила, что не видать мне куриного целебного супа, и взяла себя в руки. Мои синие глаза стали ясными, лицо спокойным. Душевное терзание и себе жаление спрятало поглубже. Я постаралась стать хладнокровной, невозмутимой, энергичной. Эмоции и чувства туманят сознание, так говорит профессор в академии. И едва я закончила приводить себя в порядок и застегнула чемодан, как в двери моего купе раздался стук. Невольно вздрогнула и услышала голос за дверью. «Леди Тёрнер, откройте!» «Даррен Ашер!» Нервно сглотнула, облизнула губы, поправила несуществующие складки на платье и только потом открыла дверь. Детектив на миг замер и внимательно оглядел меня. Определённые изменения были на лицо, и он увидел, что я не заморажка и не побродяжка. Я действительно леди, из благородного рода, хоть и обнищавшего. Мне стало неловко от его пронзительного и излишне внимательного взгляда, словно мужчина пытался отыскать на моей одежде пятна и дырки. Но их точно нет. Не зная, куда деть, чуть подрагивающая от волнения руки, убрала их за спину. А еще от сильного волнения. Я одарила мужчину блистательной улыбкой. Мои губы сами собой растянулись, демонстрируя детективу мои идеальные белые зубы. «Что ж, вижу, вы уже расположились», <связывая> — проговорил он и слегка скривился. Я кивнула и с той же счастливой улыбкой ответила. «Да, здесь замечательно. Удобно и очень уютно». «Никогда не путешествовала зимним экспрессом». Мужчина хмыкнул и довольно надменно произнес. «Очень рад за вас. Нам нужно ближе познакомиться. раз академия направила вас на практику, а ведомство приняло запрос. Хочу я того или нет, но вынужден вести вас в курс дела. Я объясню вам прописные правила поведения во время предстоящего расследования». Я часто закивала и с энтузиазмом ответила. «Да-да, конечно, к вашим услугам. Я буду внимательна к вашим словам и всем деталям». Мужчина как-то раздраженно выдохнул и произнес «Следуйте за мной, Сара». Моя улыбка тут же сошла на нет. «Он специально называет меня другим именем? Уже второй раз?» «Не поверишь, что детектив из ведомства дракона Его Величества не в силах запомнить довольно простое имя София?» «Господин, меня зовут не Сара, мое имя София», поправила его, стараясь быть ненавязчивой. дарен одарил меня таким тяжелым и крайне недовольным взглядом, будто поймал меня на чём-то незаконном. Потом вошёл в моё купе, закрыл за собой дверь и, буравя меня гневным взглядом, прищирил глаза цвета огня. Я сделала шаг назад и подивилась, как вдруг просторное купе стало казаться маленьким, даже крохотным. Этот мужчина буквально занял собой всё пространство. Моего нюха настиг его аромат. Лёгкий, притягательный, тёплый, будто меня коснулось ласковое солнце в морозный день. А детектива пахло очень приятно, даже вкусно пряности имбиря и розмарина, а еще теплом кедра, мускусом, мхом и легким намеком на дым от костра. Заморгало, немного дезориентированное теплом и насыщенностью его сильной ауры, изудящего раздражения, причиной которого определенно выступала моя скромная персона. Даран приблизился ко мне практически вплотную и навис надо мной, как громадная скала. Я задрала голову, глядя в его чуть светящиеся глаза, Игулка сглотнула. Детектив ледяным тоном произнес. «Вы, видимо, не осознаете, какую удачу поймали за хвост. Практика в ведомстве драконов, билет на государственную службу и не рядовым сотрудникам. Хотя я искренне не понимаю, зачем вам это сдалось. Для женщины великое благо выйти замуж и занять подобающее место в обществе». Вспомнила своего бывшего жениха и внутренне скривилась. «Вот уж нет» мужчина склонился чуть ближе и добавил реще запомните от меня будет зависеть результат вашей практики мне придется писать резюме и характеристику о вашей работе раз вы в полном моем подчинении леди то вы будете отзываться на любое имя сара мара кейтлен мэри любой другой какой придет мне в голову вы не станете поправлять меня вам все ясно или вам нужно повторить внутренне я задрожала и поежилась Аура детектива подавляла. Он был магически силён. И эта сила давила, даже плющила меня. Обняла себя за плечи и кивнула. А потом словно отряхнулась и гордо вздёрнула подбородок. «Никто не станет называть меня чужим именем». Потому бодро сказала. «Я всё поняла. Готова выслушать всю информацию о деле господин Дерек Ашер». Лицо детектива нужно было видеть в этот эпический момент. Я тут же пожалела о своей дерзости так как он едва ли не зашипел на меня. «Ваш юмор неуместен, леди. Когда достигнете моего уровня магии, соответственного положения, тогда, возможно, вы позволите себе подобные шуточки. Для вас я лорд Ашер, либо детектив Ашер, либо господин никак иначе». «Да, поставил он меня на место, так поставил. И он ведь прав?» Вдоволь любовавшись моим позорным малиновым лицом, он уже мягче сказал «А теперь следуйте за мной, леди Тёрнер. Сейчас время обеда. В ресторане и поговорим». И вот тут я действительно пожалела о своей шуточке. Я ведь не смогу расплатиться за свой обед. Точнее, смогу разово, но не стану. Это же расточительство. Платить такие бешеные суммы за простую еду. Набравшись смелости, еще сильнее и от стыда, я пробормотала. «Простите, господин, я больше не посмею дерзить вам. Это было неуместно с моей стороны». Забыли. Кивнул он и открыл двери. Уже сделал шаг, и я выпалила. «Простите, но у меня нет средств, чтобы оплатить свой обед». Он обернулся и взглянул на меня, как на нечто омерзительное. Будто перед ним не девушка, а примерская скалопендра. Я просто меню посмотрела, промямлила и поковыряла пальчиком кожную папочку с этим самым меню. Мужчина длинно выдохнул и с сарказмом произнес. «Какая неожиданность!» А потом добавил: "Следуйте за мной. Я не привык отдавать приказы и распоряжения дважды".